Глава 3. Сани Веселову и его команде, так же как и команде Свирского, пока работы не было. Випбот готовился к старту. Где-то на соседних палубах точно также готовились к старту и другие команды, в том числе недавно н а т а с к а н н ы е Сани с коллегами. В операции предстояло участвовать примерно трем десяткам объемных шивок, и пусть советники, референты сколько угодно т о л д ы ч а т о восьми. их явно будет больше. Восемь это основная группа и прикрытие. А ведь нужно еще навести шуму где-нибудь в местах скопления войск империи, дабы отвлечь и дезориентировать. Тут и с шивки в дело пойдут, и простые двунаправленные тоннели, и обычные прыжки пульсации. В общем, весело будет. в и б о т обладал размерами достаточными для размещения и экипажа и г р у п п ы управления с шивкой. Сама с ш и в к а оставалась где-то тут. После прыжка б о т а к ц у р е на нее должны были завести телеметрию по мгновенке. Процесс неоднократно отрепетировали, отработали и вылезали до мелочей. Каждый знал свою роль на зубок. Саня все чаще ловил себя на ощущении, что разум ему теперь не очень-то и нужен. Руки сами знали, что делать. Наверное, именно так устроен рой. Исполнители по определению безмозглы, но отменно н а т а с к а н ы на какую-нибудь несложную операцию, поэтому им трудно напортачить. Разум нужен тем, кто всем заправляет, кому сходятся все нити, как к опытному кукловоду от десятков послушных марионеток. Высшим выводом из подобных размышлений служила на первый взгляд парадоксальная аксиома: разум безусловно зло, жизнь лучше без разума. Как только живые обретают разум, они тоже принимаются убивать и угнетать себе подобных. И чем изощреннее разум, тем сложнее, беспощаднее и замысловатее методы убийств и подчинения. В сущности, союз побеждал империю только потому, что сумел использовать обыкновенный транспорт в качестве оружия. Интересно, к этому ли стремились канувшие в лету из полины духа изобретатели генераторов нулкоридор? Этого ли они хотели? Подсказав землянам идею компоновать парные генераторы в сложные объемные шивки. И если к этому не предвидели ли они еще большего зла от воцарившейся в галактике империи, кто знает? Транспортные корабли выходили на заданные позиции и готовились к прыжкам или ныркам в н у л ь коридоры. Группы захвата и прикрытия занимали места в стартовых областях. Соединения боевых кораблей готовились нанести отвлекающие удары, а империя готовилась к празднику, не очень веселому, поскольку за последнее время потеряла почти все, что сумела захватить ранее. Империя ждала слова верховного правителя в надежде обрести утраченную уверенность. И исполнится новых сил в борьбе против старших рас с их точки зрения заносчивых и несправедливых.